обретаем свободу пройдя сквозь страдания капля перлом становится в мраке и тайне не осталось богатства оно ещё будет если чаша пуста ещё полной станет